Он достал блокнот. Я стану зачитывать вам записи, а вы, если не затруднит, скажете мне, верна запись или нет. Итак, суббота, 27 марта день, когда состоялся ужин с гостями. Правильными сие. Воскресенье, 28 марта, ничего особенного не происходило. Вечером мисье Буарак распаковал бочку «А вот здесь у вас ошибка, месье. Бочка была распакована в понедельник». «Ах, вот оно что! В понедельник!» Лефарш притворился, что вносит изменения в записи. «Ну, конечно, в понедельник вечером. Месье Буарак провел вечер и воскресенье дома, но за бочку взялся только в понедельник, верно?» «Именно так». Затем во вторник он отправился в Бельгию и вернулся домой в четверг вечером. Правильно ли я? Спасибо большое. Хорошо, что вы заметили неточность в моих заметках. Теперь я исправил её. Лефарж поддерживал разговор ещё несколько минут, стараясь сохранить добрые отношения со стариком, для чего рассказал ему занятные эпизоды из своей карьеры детектива. Чем лучше он узнавал Франсуа, Тем большим уважением проникался к нему, чувствуя, что словам Дворецкого можно доверять, поскольку человек такого склада никогда не обесчестит себя позорной ложью. Словно для того, чтобы уравновесить успехи, достигнутые лефаржем утром, за весь остальной день судьба больше не посылала ему удачи. Покинув дом на авеню де Лальма, Он побеседовал с работниками камер хранения на северном вокзале, но не получил новой информации. Никто не вспомнил, что Франсуа оставлял сумку, а Буарак забирал её. Не сохранилась запись о сумке в регистре принятых и выданных вещей. И потом, когда он обошёл кафе и рестораны, расспрашивая официантов в районе площади Бастилии, все его усилия тоже оказались бесплодными. Не обнаружилось никаких подтверждений, что Буарак ужинал в одном из них. Но тем не менее Лефарш испытывал удовлетворение от работы, проделанной за день. Полученные данные оказались точными и недвусмысленными. Он считал, что удалось окончательно убедиться в правдивости показаний Буарака, по крайней мере тех, которые касались вторника. И если он сумеет добиться того же относительно среды и четверга, считал сыщик, то алиби Буарака выдержит проверку, а его непричастность к убийству можно будет считать установленной. Для продолжения расследования возникала необходимость посетить Брюссель, и он позвонил на северный вокзал, заказав себе место в спальном вагоне экспресса, отходившего в 23:20. Затем сделал контрольный звонок в Сюрте, после чего шёл возможным отправиться домой, чтобы поесть и немного отдохнуть перед дорогой. Путешествие оказалось вполне комфортным, и по завтракав в кафе на Северной площади в Брюсселе, Лефарж ранним утром выехал в Мехелен. Там он сразу же заглянул на местный почтамт. и попросил уточнить для него адрес резиденции месье Армана Буарака. Имя было, почитай мистеру, знакомо, но адреса он не знал. Обход нескольких крупных магазинов быстро помог найти тот из них, чьими услугами месье Буарак особенно часто пользовался. «Да, месье, его адрес мне известен. Нужно проехать четыре мили в сторону Лувена», Вы видите большой белый дом с красной крышей, стоящий среди деревьев по правую сторону дороги, сразу за крупной развилкой. Но если вы хотите встретиться с месье Буараком, боюсь, не застанете его дома. Я действительно хотел поговорить с месье Буараком, сказал Лефарш небрежно. Но ведь меня может принять и мадам Буарак, если это не станет большой дерзостью с моей стороны, навестить женщину в отсутствие мужа? Но она тоже в отъезде, месье. Правда, я могу сообщить вам только то, что мне известно. Она пришла к нам недели 2 назад и сказала: "Кстати, Ларош, не нужно посылать нам никаких продуктов на дом 2 или 3 недели, пока я снова не появлюсь у вас. Мы уезжаем и запираем дом, так что, месье, не думаю, что вы застанете там кого-то из них". Вы сме обязан за предупреждение, мисье, но надеюсь, вам не составит труда оказать мне ещё одну небольшую услугу и сообщить, где работает мисье Буарак, чтобы я смог там получить его нынешний временный адрес. Он ведь бизнесмен, насколько мне известно. Он банкир и ездит на службу в Брюссель. Вот только не знаю название его банка. Но если вы перейдёте через улицу и наведаетесь к месье Леблану, адвокату, то он наверняка сможет вам помочь. Лефарж поблагодарил услужливого торговца и последовал его совету, побывав у адвоката. Там он узнал, что месье Буарак являлся одним из директоров крупного частного банка Креди Мазьер, расположенного на бульваре Сен в Брюсселе. Искушение немедленно вернуться в столицу Бельгии было велико, но долгий опыт работы подсказывал сыщику, что ошибочно принимать на веру любое утверждение, не убедившись во всём лично. В избежании возможных недоразумений, Лефарж посчитал своим долгом отправиться к дому и удостовериться в отсутствии хозяев. Он нанял небольшой автомобиль и двинулся в путь по дороге на Лувен. День снова выдался ясным и солнечным, хотя в воздухе ощущалась лёгкая прохлада. Поездка среди ухоженных полей бельгийских ферм доставила Лифаржу истинное удовольствие. Он надеялся закончить дела ближе к вечеру, чтобы ночным поездом вернуться в Париж. Всего через 15 минут машина оказалась рядом с домом, который Лифарж сразу узнал по описанию хозяина магазина. Одного взгляда казалось достаточно, чтобы понять, дом пуст. Ворота со стороны шоссе были заперты на навесной замок с цепью, а сквозь листву окружавших дом деревьев ясно различались закрытые ставни на окнах. Детектив осмотрелся по сторонам. Чуть дальше по дороге располагались три коттеджа, где жили, по всей видимости, крестьяне или наёмные работники фермы. Лефарж подошёл к крыльцу первого из них и постучал в дверь. Доброе утро, сказал он, когда ему открыла полноватая и пышущая здоровьем женщина средних лет. Я только что приехал из Брюсселя, чтобы повидать месье Борака, но обнаружил его дом запертым. Не могли бы вы подсказать, нет ли у него экономки, помощницы по хозяйству или кого-то ещё, кому известно Где его можно найти?